Глава 6 1699 год, июль, 23. Москва После крайне неудачного разговора за настольной игрой Алексей тему кавалерии не поднимал. Да и вообще не касался этого вопроса. И старательно делал вид, что ничего не произошло, а он сам не обиделся на такую дивную реакцию. Было же совершенно очевидно – осаживали. Вероятно, по приказу царя. А если так, то это не более чем проверка на вшивость. Думать о том, что они действительно настолько крепко стоят на рельсах исторических тенденций, Алексей не хотел. Нет, допускал, конечно, помня о битве Хенлона. Однако старался лишний раз не думать об этом. Он ломал голову над тем, как снова выйти на нужные ему разговор и сдвинуть тему с мертвой точки. В частности, работа комиссий, созданных по его предложению, откровенно саботировалась, что артиллерийской, что мундирной. Возможно, и не так, только кроме увлекательных дебатов там дело не двигалось ровным счетом никуда. «Демократиюс...» В таких делах всегда требовался хороший демократический пинок для задания вектора движения. Ну, почти всегда. Чем он и решил заняться. — И зачем ты меня сюда притащил? — спросил Петр, когда они вошли на малый полигон, где упражнялись охранники царевича. — Андрей! Семен! — крикнул Алексей. — Выходите! И из небольшой подсобки с инвентарем вышли двое его охранников. Ряженых, так сказать. В легкие и тяжелые пехотные комплекты соответственно, которые царевич решил предложить отцу. Не на словах, разумеется. Болтовня пустое в таких делах. А на деле, чтобы их сразу можно было пощупать. «Это что?» поинтересовался отец, подходя к этой парочке, вставшей по стойке смирно. Я решил сам провести опыт и подобрать мундир да прочее снаряжение для пехоты. Отчего же молчал на комиссии? Как показали недавние события, мои слова не интересны Лучше дело. Обиделся, скосился на него отец. На глупости не обижаются, с них недоумевают. О, как! «Глупости, значит! лиха ты моих генералов приложил!» «Есть такое поверье. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. А в нашем случае еще и прошедшей далеко и давно». «И кто такое сказал?» «К сожалению, не помню. Мне понравилась сама мысль. Она прекрасно объясняет, почему, тщательно готовясь к войне, редко кто к ней оказывается готов». «Вот ты к Азовскому первому походу готовился?» «Готовился. Все получилось и сразу?» «Нет. А почему?» «Корабли!» — сходу ответил Петр. «Ясное дело корабли. А почему их строить-то стали ко второму, а не к первому походу?» «Ведь достаточно логично и здраво предположить, что для взятия крепости надо бы как минимум ее обложить, лишив подвоза, припасов и подкреплений». А Азов — крепость прибрежная, значит, не закрыв со стороны воды, ее, если и можно взять, то каким-нибудь лютым приступом или страшным, совершенно все сокрушающим обстрелом. Да и то! Но ведь не подумали, так ведь? И Патрик не подумал, несмотря на весь свой опыт и немалую здравость». «А чего же не подумал-подумал?» «Но что-то пошло не так». «И ты туда отправился без флота?» — улыбнулся Алексей. «И потом его спешно начал строить, не так ли?» «Ты думаешь, что копейная конница нужна?» Я изучил упоминания о ее действиях за весь минувший век, с тех пор, как конных копейщиков стал создавать дед. Редкая компания обходилась без их дельного участия. «Война переменилась. Пехота ныне иная». Пехоту они редко атаковали. Их сила была в борьбе с вражеской конницей. Да и пехоту, а, впрочем, неважно. Генералы сказали, пустое. Значит, пустое. И в случае серьезной войны, ежели понадобится, снова будем создавать таких всадников бегом, тяп-ляп и в беспорядке. Как обычно. Все через жопу. Махнул рукой Алексей. «Обиделся все-таки». «Отец, взгляни лучше сюда!» Максимально нейтральным голосом произнес царевич, указывая на Андрея, одного из его охранников, обряженного в легкий или основной пехотный комплект. Петр немного поиграл с желваками, думая. После чего повернулся к этому бойцу и внимательно окинул его взглядом. «А почему он в сапогах, а не в ботинках?» Тебе же по душе европейское платье, и сам сказывал, надобно его носить. Надобно? Свернул Алексей. Но понимаешь, ботинки и чулки, они хороши для прогулок, а не для долгих многодневных маршей. Стопни солдат, когда они топают по дороге, потеют, а чего чулки отсыревают и начинают натирать им ноги? Думаешь? Я провел опыты, С этим связано и то, что скорость и дальность суточных переходов у армии со стертыми ногами невеликая. Для пехоты оба всему голова. И в этом вопросе можно наплевать на любую моду. И слюной наплевать, и чем-то еще более основательным. Потому что солдат со стертыми или как-то иначе поврежденными ногами это уже не строевой солдат, а раненый. Таким нехитрым способом несутся потери вне боя. А вот так. Кивнул царь на короткие сапоги с достаточно широким голенищем. «Не сотрет!» На ногах у него обмотки. Оцерела та часть, что к ступне обращена. На привале коротком перемотал сыростью вверх. Оттого и голенища широкие, чтобы там воздух был. Пока идет, конец сохнет. В крайнем случае, если очень надо, можно иметь вторые обмотки. А вторые чулки нельзя!» так их две пары нужно, чтобы одну обмотку заменить. А две обмотки уже надобно четверо чулок, причем переодевать чулки много дольше перемотки куском ткани». «Ну...» — задумчиво произнес царь, рассматривая бойца. «Андрей, повернись-ка, да согни ногу, покажи подошву», — скомандовал царевич. Боец это сделал, и у царя взлетели брови от удивления. «Что сие?» «Я вычитал, что у древних римлян были сандали, коллеги». «И что?» «Недоумевал Петр. Важно не то, что были, а то, что они из себя представляли. Толстая подошва с подобными набойками, отчего они позволяли не скользить и уверенно идти даже по раскишей земле или сырым косогором». На самом деле Алексей не Когда не видел коллеги? Он видел как-то сапоги вермахта. В музее. И тогда же услышал от смотрительницы, заметившей его интерес, эту историю с коллегами. Что де подражали? Нормальные современные протекторы на обувь стали ставить только ближе к концу XX века. В связи с развитием новых материалов. А до того подошва даже армейских сапог была гладенькой. Отчего ему в душу запали те подбойки? Подковка на пятке, чтобы не стиралась. Набивки скобами по периметру передней части. И несколько гвоздей с выступающими шляпками, идущие по переднему полю толстой подошвы. Толстой — это очень важно. Да, тонкую и мягкую носить удобнее и легче. Но по хорошей погоде, а лучше по паркету толстая же позволяло и на морозе себя чувствовать хорошо ну и на всякого рода колдобинах а м, -м, -м интересно произнес царь рассматривая подошву это к вопросу о том что историю все таки надо изучать в том числе историю войн чтобы по новой каждый раз не изобретать уже когда то придуманные вещи нельзя использовать обмотки с ботинками «Можно, но будет некрасиво. Коля, иди сюда!» Из подсобки вышел третий боец, обутый в обычные европейские ботинки и обмотки по моде мировых войн. «О, предусмотрел!» «Это было очевидно! Как тебе? Красиво?» «Это! Красиво!» «Это еще и на ноги дурно действует!» Если так долго ходить, ноги тяжелеют из-за плотной обмотки икр. Дешево, конечно, но уродливо и вредно. Посему я предлагаю вместо чулок до да ботинок использовать вот такие сапоги до да обмотки портянки. — Ну хорошо. Это у нас что? — указал царь на штаны. В целом новый армейский мундир Алексей построил на основе мадьярского платья привнеся в него отдельные элементы немецкого. Немного изменил крой, положил где надо карманы и так далее. В общем, получилось неплохо, на его взгляд. но ну а на голове красовался тот самый невысокий кивер, что он предлагал Гордону для бутырского полка. С проволокой, положенной по верхнему торцу войлочного стакана для защиты от рубящих ударов сверху задникитов в свалке собачьей предпочитали именно рубить даже вооруженные рапирами. потом перешли к тяжелому комплекту он был в целом идентичен легкому затем исключением что поверх мундира надевалась легкая кераса со специальным упором для приклада, а под нее бафкуат то есть кожаная куртка но не толстая в палец толщиной достаточно тонкая и нормального кроя, с целью уменьшить истирание мундира керасой и повысить общую защиту и практичность. Вместо кивера, соответственно, стальной шлем, непривычной, надо сказать, формы, напоминавшей чем-то упрощенный лобстер. Иными словами, простой полусферический купол, козырек и подвижный назатыльник затыльник из трех сегментов. Регулируемая подвеска типа парашют и подбородочный ремень с накладными чешуйками, как у более поздних традиционных киверов. Кстати, шлем тоже достаточно тонкий и легкий. Держать пули или тяжелые осколки от него не требовалось. «Дорого!» — тяжело вздохнув, произнес царь. «Красиво, хорошо, но дорого!» «Всех солдат так одевать и не надо, только лучшие полки, чтобы выделить их, и чтобы повысить их силу в натиске и рукопашной схватке. Сам видишь, у такого бойца победить больше надежды, чем у такого», сравнил Алексей тяжелые и легкие комплекты. ну не знаю», — протянул отец. Хотя по лицу было видно, «не хочет». Слишком все это выглядело не по карману для России, на его взгляд. Да и шло к тому же против течения европейской моды. Ведь там как раз доспехи повсеместно снимали. Алексей заметил это. Немного побурчал о том, что не нужно бездумно следовать и подражать. А то можно дойти до того, что просвещенные учителя станут головой макаться в навоз или того хуже. И что же, за ними повторять? А потом они начали осматривать, так сказать, сбрую. Здесь царевич не мудрил и оставил то, что было отработано им у бойцов охраны. А именно поясной ремень с чуть изогнутой плоской пряжкой вроде позднего армейского советского, к которому крепилась Y-образная портупея для поддержания штанов, то есть чтобы ремень не соскакивал. На сам же ремень крепился остальной набор и подвес для шпаги, и фляжка, и лядунка, и прочее. Снималось же и надевалось это все быстро и легко. Накинул лямки портупеи на плечи, да застегнул пряжку ремня. И все. Сбруя минимальная уже на тебе. И все нужное для боя при ней. Лядунка, кстати, была занятной. К крепился кожаный чехол с плотно подогнанной крышкой а в него вставлялся легкий деревянный пенал на два десятка бумажных патронов, установленных вертикально в гнезда. Вполне обычно для XVIII века, за одним исключением. Пенал был быстросменным. Снял обе защелки, потянул за два торца, и вот он у тебя в руках. В ящике же, продемонстрированном царю, лежали такие же, только уже с готовыми патронами что позволяло быстро пополнять боекомплект стрелков, если запасы также в ящике имелись. Ну и второй боекомплект выдавать, например, перед большим делом помещая его в сухарную сумку. Потом перешли назад, за спину бойцов. Здесь у них имелся не заплечный мешок или ранец, а поняга, то есть жесткий каркас из прутьев, на которой крепилось их переносимое снаряжение второй очереди первое это висело на ремне сверху кожаная сумка для вещей которым не должно промокать прямоугольной формы от чего она напоминала ранец ниже мягкий мешок для всего остального причем набивалось это все очень умеренно здесь находились запасные портянки и исподние неприкосновенный запас еды на сутки. «Сухарей! Пока сухарей!» Потом Алексей хотел это дело заменить на что-то более толковое. Там же находился котелок для приема пищи, сделанный из луженого железа, конструктивно по аналогии с германским времен мировых войн, и ложка-вилка. Ну и так, по мелочи. Сюда же при необходимости помещали второй боекомплект и прочее. И запас места имелся пожитки же свои иные солдаты, по задумке Алексея, должны были перевозить в обозе. «В таком котле еду добро не сготовишь», — покрутив руках котелок, произнес Петр, вернув его бойцу. «Ее животашки варят при привале. Сразу на несколько солдат». «Сей котелок не для приготовления, а для приема пищи. Словно тарелки, но походные». У них разве что ее разогреть можно если потребуется готовят ее где а помнишь я тебе сказывал о том чтобы на каждую роту держать повозку с печью и котлом водружененным на нее чтобы на марше готовить еду и когда солдаты останавливаются на привал их бы уже ждала горячая пища опять ты что то выдумываешь никто ведь так не делает если так сделать то время дневного перехода можно увеличить, а значит, пехота станет шустрее передвигаться и уставать меньше. Кроме того, такая организация питания позволит равномерно кормить солдат, следить за тем, чтобы все с этим ладно было и голодных не оставалось». Царь лишь молча покачал головой. То ли недовольный, то ли потрясенный, сложно сказать. Но задумчивый точно. Алексей же поднял вопрос стандартизации повозок и лафетов, а также колес. Но тут он разговаривал словно со стенкой. Было видно. пётр был погружен в свои мысли. Заговорил о погонах с чешуйками, как у подбородочного ремня стального шлема. Для защиты бойцов в легком мундире от рубящих ударов садников предлагалось сделать их посимпатичнее в духе Аполлетов для офицеров. Вновь тишина. Царь смотрит представленный образ, но какого-то интереса явного не проявляет. Наконец, Алексей попросил вынести последние две вещи — плащ-палатку и тесак. — Это еще что такое? — С рапирами у нас, сам понимаешь, беда. Острая нехватка. Со шпагами. — поправил его отец — которому не нравилось название рапира. «Ну пусть со шпагами, но ведь беда же, их остро не хватает». «И что, это тут при чем? «Если пехотинцу дать вот такой штык, то в ближнем бою он им станет орудовать, а значит, нужды в полноценной шпаге или сабле у него не будет, и она станет пустым отягощением». «Резонно». — удивнул царь, которому этот ход мыслей весьма понравился. «Тогда и сабли, и шпаги можно вовсе убрать. А как они себе в походе быт будут обеспечивать? Дров там нарубить, фашин, если надо, колышков для палаток? Так в обозе-то порыже. На каждого солдата?» не а зачем на каждого?» «А если всех отправить рубить фашины, то нарубят они их сильно быстрее, так ведь?» Вот я и предлагаю такое оружие им вместо шпаги или сабли выдавать. Им и мы в рукопашной схватке можно дело наделать, и в хозяйстве полезен». Царь взял его в руки. Повертел. Это был достаточно короткий тесак с прямым клинком, имеющим с одной стороны лезвие, а с другой — насечки для пилы о двадцати четырех зубьях. Эфес максимально простой и прочный, без развитой гарды. Взмахнул пару раз. «Да», — констатировал он, — «не шпага. Трянь, если так подумать. А шпаги оставить офицерам. Пусть это будет признаком их особого положения». «Это что за тряпка?» «Плащ-палатка, Андрей, покажи!» И тот быстро накинул ее на себя в качестве плаща. Царь ее осмотрел. А потом ребята быстро поставили палатку из парочки таких с помощью двух кольев и бечевок. Это на двоих. Каждый боец несет свою часть. Скручивает валиком, да вокруг ранца укладывает. Если надо, можно продлить на четверых или на шестерых. Больше не стоит. Видишь, какая хлипкая? Полышки либо в обозе, либо на месте рубят по ситуации. И чем это она промазана вулканизированным каучуком ответил царевич отчего не промокает и гибкаяе чем есть такая штука в испанских до да португальских колониях сок одного дерева что упругий когда застывает до да ножаря оплывает. если его определенным образом обработать он становится более надежным и держит солнечный жар но о том не болтай Но секрет. Я выдумал тот способ. С него и кроме палаток пользы можно много получить. Тех же сапог непромокаемых. А потому и денег. «Ну и накрутил ты!» — покачал головой Петр. Накрутил, да. Но все можно пощупать и проверить, толково или нет. Не успел только походную кухню изготовить, но через неделю ее обещали доделать. И еще можно будет опробовать, проведя опыты. Царь снова сокрушенно покачал головой. «Я не требую, чтобы это все непременно взяли на вооружение и стали употреблять повсеместно. Нет. Это, как бы сказать, моя часть бесед для мундирской комиссии, чтобы не болтать пустого, тем более, что меня не сильно-то и слушают. А так...» «Не понравится, ну и черт с ним. Другим займусь». Вот прям так. «Отец», — серьезно произнес Алексей, — «царь, ты. И только тебе решать, правильно сие или нет, нужно или пустое. Я лишь в праве предлагать и объяснять резоны. Не навязывать, а предлагать. Вот это, если сделать, получится вот так». «А вот этак, значит, иначе, не более». а усмехнулся Петр. Он прекрасно понимал, что слова словами, но сынок явно пытается им манипулировать. Ведь что против его подхода те слова в комиссии? Царь и сам видел, как комиссия скатилась в обычную говорильню и что конца края беседам не было видно. И тут пусть спорный, но вполне гармоничный комплект. И не просто из мундира, а всего, от портянок до походной кухни. Причем каждый элемент был объяснен и выступал взаимным дополнением к иным. Словно не выдумал он это всё а подсмотрел где-то. Только где? Так-то он мог бы и уступить сыну. В конце концов, ничего явно дурного в его предложении не было. Скорее наоборот, во всяком случае касательно легкого мундира. Но его пугала эта продуманность. Его вообще пугал сын. И он не хотел идти у него на поводу, потому как чувствовал... Тот, словно серая тень, становится у него за спиной, направляя дела. Словно бы регент. И дело это не в лоб, как некогда Софья. Разговорами, уговорами, лукавством. А кого звали лукавым, он знал отлично. И откровенно робел. Словно бы на деле столкнулся с чем-то по-настоящему потусторонним, И не на словах, которыми любят стращать, рассказывая о иной разбайке, а в жизни...